Глава двадцать К тому времени, когда Шерли со своими родственниками вернулась в Филдхет, Каролина почти совсем поправилась. Мисс Килдер узнала о выздоровлении подруги из писем, и не в силах больше ждать, сразу же по приезде явилась к ней. Мелкий, но частый дождик моросил над садом, где отцветали последние цветы, и опадала поблекшая листва кустарника, когда вдруг послышался скрип калитки, и мимо окна промелькнула знакомая фигура Шерли. Она вошла, сохраняя свою обычную сдержанность и ничем не выдавая с недавшего ее волнения. В минуты большого горя или радости Шерли становилась немногословной. Сильные чувства редко развязывали ей язык, и даже взглядом она решалась выказывать их лишь украдкой. Вот и сейчас она только обняла Каролину, один раз поцеловала, один раз взглянула и сказала просто, «Ты поправляешься». Спустя минут она прибавила, «Я вижу, теперь тебе нечего опасаться, однако будь осторожна. Дай Бог, чтобы твое здоровье не подверглось новым испытаниям». Потом Шерли принялась живо рассказывать о своем путешествии, но даже в полу самых красноречивых описаний сверкающие глаза ее не отрывались от Каролины. В них отражалось и глубокое сочувствие, и смущение, и некоторое недоумение. Кажется, ей лучше говорили ее глаза, но она еще слаба. Через какие испытания пришлось ей пройти? Внезапно взгляд Шерли обратился к миссис Прайер, и словно пронзил ее насквозь. «Когда же моя компаньонка вернется ко мне?» спросила мисс Килдер. «Можно мне сказать ей?» обратилась Каролина к матери. Так и внула. И Каролина рассказала Шерли обо всем, что случилось в ее отсутствие «Прекрасно», — спокойно проговорила мисс Килдер. «Очень хорошо. Только для меня это не новость». «Как?» «Ты все знала?» «Я уже давно обо всем догадалась. А миссис Прайер мне кое-что рассказывали. Конечно, не сама она, а другие. С подробностями карьеры и с характером мистера Джеймса Хейлстоуна я тоже знакома. Как-то вечером я беседовала с мисс Мэн, и там мне многое открыла Кроме того, это имя всегда на языке у миссис Йорк. Для нее оно вроде пугало, которым она устрашает девушек, предостерегая их от замужества. Сначала я не очень-то верила портрету, написанную пристрастной рукой. Обе эти дамы испытывают какое-то мрачное наслаждение, смакуя самые темные стороны жизни. Но потом я расспросила мистера Йорка, и он мне сказал, «Шерли, голубушка, если хочешь знать, скажу тебе только одно. Джеймс Хеллстоун был тигром в образе человеческом». Он был красив и развратен, нежен и коварен, учтив и жесток. «Не плачь, Кэрри. Не будем больше говорить об этом». «Я не плачу, Шерли. А если и плачу, то это ничего. Продолжай. Если ты мне, друг, не скрывай от меня правду. Я ненавижу фальшивые недомолвки, которые извращают и калечат истину». «К счастью, я уже сказала почти все, что хотела сказать. Прибавлю только, что твой дядя тоже подтвердил справедливое суждение мистера Йорка. Он тоже ненавидит ложь и не признает никаких условностей, никаких уверток, которые хуже и подлее самой лжи. Но ведь папа умер. Они могли бы оставить его в покое? Они могли бы, а мы оставим». «Поплачь, Кэрри, тебе станет легче. Нельзя удерживать слезы, когда они сами льются. И мне радостно, по глазам твоей матери я читаю ее мысли, она смотрит на тебя и думает, что каждая твоя слезинка смывает один грех с его души. Плачь, слезы твои, благодатнее рек Дамаска. Подобно водам Иордана, они исцеляют проказу памяти» сударыня продолжала она обращаясь к миссис прайер неужели вы думали что я ничего не подозревала видя вас и вашу дочь каждый день можно ли было не заметить ваше разительное сходство во многом и ваше простите меня так неумело скрываемое волнение в присутствии вашей дочери и еще большее в ее отсутствии?» я сделала выводы и они оказались настолько правильными, что теперь я буду считать себя весьма проницательной. «И ты мне ничего не сказала», — упрекнула ее Каролина, успевшую успокоиться и овладеть собой. «Разумеется, я не имела на это никакого права. Это было не мое дело, и я не хотела вмешиваться. Ты разгадала такую большую тайну и никому даже не намекнула об этом? Разве это так уж трудно?» Это на тебя не похоже. Ты так полагаешь? Ты ведь не скрытная. Ты всегда была так откровенна. Я могу быть откровенной, но всегда знаю меру. Выставляя напоказ свои сокровища, я прячу от людей одну-две драгоценности. Редкий камень с резьбой, таинственный амулет, на священную надпись которого и я себе не нечасто позволяю взглянуть». А теперь до свидания. Так Шерли вдруг предстала перед Каролиной совершенно по-новому, показав неведомую прежде сторону своего характера. И вскоре выдался случай, когда эта сторона ее характера раскрылась перед Каролиной целиком. Едва Каролина достаточно окрепла, чтобы выходить из дома и бывать на людях, хотя бы в небольшом обществе, как мисс Килдер начала каждый день приглашать ее родителей, к себе Филдхед. Неизвестно, что было тому причиной. Если Шерли и наскучили ее почтенные родственники, она этого не говорила. Однако настойчивость, какой она зазывала и удерживала Каролину, ясно показывала, что новая гостья в ее чопорном обществе была далеко не лишней. Симпсоны были людьми достаточно благочестивыми и, естественно, приняли племянницу священника весьма почтительно. Мистер Симпсон оказался человеком безупречной жизни и репутации, довольно беспокойного характера, с христианскими принципами и светскими взглядами. Супруга его была женщиной весьма доброй, терпеливой, положительной и благовоспитанной. Правда, воспитание ее грешило некоторой узостью, Несколько предрассудков, тощий пучок горьких трав, несколько склонностей, настолько избитых, что недавно уже утратили свой естественный аромат и вкус, и никаких приправ к этой постной пище. Кроме того, в ее меню входило с превосходных ханжеских принципов, окаменевших, как черствая горбушка, и совершенно несъедобных однако она была слишком неприхотлива, чтобы жаловаться на скудную диету или просить чего-то еще. Дочки у этой пары были примерные, высокие, с прямыми римскими носами и безукоризненно воспитанные. Все, что они делали, получалось у них хорошо. Ум их развивался на истории и на самых нравоучительных книгах. Мнения их и взгляды отличались законченным совершенством. Более упорядоченную жизнь вряд ли кто-либо вел, более приличных склонностей, привычкой, манер было не сыскать. Они знали на зубок некий школьно-девичий кодекс, определявший их речь, поведение и все прочее, никогда не отступали от его нелепых мелочных установлений и про себя шепотком ужасались, когда их нарушал кто-либо другой. Ужас неведомого не составлял для них тайны. Для них это невыносимое явление заключалось в том, что прочие называют оригинальностью. Симптомы сего зла они обнаруживали тотчас, и где бы оно им не повстречалось, в чем бы ни проявилось, в словах или делах, будь то свежий энергичный слог новой книги или интересный, чистый выразительный язык в разговоре, они сразу вздрагивали и схеживались. Опасность нависала над их головами, смертельная угроза кралась за ними по пятам. В самом деле, что это еще за странность? Если вещь непонятна, значит, она дурна, и надо ее немедленно разоблачить, связать и заковать. Генри Симпсону, Единственному сыну и самому младшему в семье было пятнадцать лет. Он все время держался около своего гувернера. А если отходил от него, то только для того, чтобы приблизиться к кузине Шерли. Мальчик мало походил на сестер. Он был невысок, хром и бледен. Большие, глубоко посаженные глаза его мечтательно мерцали. Обычно они были словно подернуты дымкой — но иной вспыхивали и тогда не просто сияли, а горели жарким пламенем. Душевные волнение по временам окрашивали румянцем его бледные щеки и придавали решимость его неверным судорожным движениям. Мать любила Генри и странности его принимала за печать судьбы. Она видела, что он не похож на прочих детей, верила, что он из числа избранных. Новый Самуил, от рождения посвященный Богу, а потому прочил его в священнике. Отец и сестры не понимали мальчика и обращали на него мало внимания. Вскоре он сделался любимцем Шерли, и та стала товарищем всех его игр и забав. В этом семейном кругу, вернее, около него, вращалось чужеродное тело, гувернер. «Да, Луи Мур был чужеродным телом в семействе Симпсонов. Он был с ними связан и независим. Всегда был близ них, но ни с кем не сближался. Все члены образцовой семьи относились к нему с должной обходительностью. Отец был, учтиво строг, иногда раздражителен. Мать по своей доброте была внимательна, но без душевной теплоты». Дочерям он представлялся некой абстракцией, а не живым человеком. Судя по поведению этих девиц, можно было предположить, что воспитатель их брата для них вовсе не существует. Они были образованы, он тоже, но они этого не замечали. Они были самосовершенство он тоже обладал достоинствами, но они и их не замечали. Самый талантливый рисунок, набросанный его рукой, в их глазах оставался чистым листом бумаги. Самое оригинальное его замечание не достигало их слуха. Благовоспитанность их была поистине непогрешимой. Следовало бы сказать, поистине неповторимой. Но этому мешает одна подробность, весьма удивившая Каролину Хеллстоун. Она заметила, что у ее кузена в нет решительно ни одного доброго друга. Даже для мисс Килдер он был не живым человеком с благородными чувствами, а всего лишь учителем, как и для сверхблаговоспитанных мисс Симпсон. Что же случилось с Шерли? Почему при всей ее душевности и доброте она оставалась безразлична к тяжкому положению своего ближнего, который в ее доме был так одинок. Правда, она не относилась к нему свысока, скорее просто не замечала, предоставляя самому себе. Он приходил и уходил, разговаривал или молчал. Она почти не вспоминала о его существовании. Что же до самого Луи Мура, то он, казалось, привык к такой жизни и временно с ней смирился. Чувства, замурованные в его душе, не роптали на свое заключение. Он никогда не смеялся, улыбался редко, ни на что не жаловался и добросовестно выполнял все свои обязанности. Ученик любил его, а от остальных он ничего не требовал, кроме вежливости. Казалось даже, что большего он бы и не принял, во всяком случае в этом доме, Ибо однажды, когда Каролина вздумала оказывать ему знаки дружеского расположения, он не только не обрадовался, а наоборот стал после этого ее избегать. Кроме его бледного увечного питомца, у Лаимура было в доме еще одно близкое существо — свирепый варвар. Угрюмый, злой, настороженный с другими, он питал к Луи необъяснимую любовь, настолько необъяснимую, что иной раз, когда гувернёр выходил к обеду и, словно незваный гость, одиноко садился к столу, варвар вставал со своего места в ног Шерли и спешил к прачному гувернёру. Однажды, всего один раз, она заметила, что собака от неё уходит, протянула к ней свою белую руку и нежным голосом попыталась её вернуть. Варвар взглянул на неё, завилял хвостом, Вздохнул по своему обыкновению, но назад не пошел, а невозмутимо уселся возле Луи Мура. Тот притянул к себе тяжелую голову пса, положил его черную морду себе на колени, потрепал и улыбнулся. Зоркий наблюдатель мог бы заметить в тот же вечер, что, когда варвар вернулся к Шерли и улегся под для ее скамеечки для ног, Дерзкий воспитатель одним словом, одним жестом снова привлек его к себе. Услышав это слово, пес насторожил уши. Увидев знак, поднялся, подошел к Луи Муру и, ласкаясь, умильно склонил голову. Луи Мур погладил его, и снова на его спокойном лице промелькнула многозначительная улыбка. Однажды Каролина и Шерли сидели вдвоем в беседке. — Шерли! — «Ты раньше знала о том, что мой кузен Луи служит гувернёром у Симпсонов? Или узнала об этом только после их приезда?» — спросила Каролина. Против обыкновения Шерли помедлила с ответом, но под конец всё же проговорила. «Да, конечно, знала. Я так и думала, что ты должна была знать». «Ну и что же? Я просто удивляюсь». И понять не могу, почему ты ничего мне об этом не сказала. Что ж тут удивительного? Мне это кажется странным, необъяснимым. Ты любишь говорить и говоришь откровенно, почему же об этом ты мне ничего не говорила? — Да потому что мы об этом не говорили, — ответила Шерли смеясь Удивительное ты существо, — заметила ее подруга. Мне казалось, я тебя хорошо знаю, а теперь я вижу, что ошибалась. Ты молчала, как могила про миссис праер а теперь новая тайна. Но почему ты из этого делаешь тайну? Для меня загадка. Я никогда не делал из этого тайну. К чему? Если бы ты спросила, кто воспитатель Генри, я бы тебе сказала. Но я думал ты и сама знаешь. Мне тут много непонятно. «За что ты не любишь бедного Луи? Тебя смущает, что он, как ты бы сказала, служит? Тебе бы хотелось, чтобы брат Роберта занимал более высокое положение?» «При чем здесь Роберт?» — воскликнул Шерли. И в голосе ее прозвучало нечто похожее на гнев. Гордым и нетерпеливым жестом она сорвала розы с ветки, склонившейся в беседку через открытое окно, «Да-да», — повторила Каролина мягко, но настойчиво, — «он брат Роберта. Он родной брат Роберта, Жерара, Мура, хотя природа и не наделила его такой же красотой и благородством черт. Но в нем течет та же кровь, и, будь он независим, он был бы таким же достойным джентльменом, как его брат». «Мудрая, кроткая, набожная Каролина», — насмешливо воскликнула Шерли, — «Внимайте ей, люди и ангелы! Нельзя презирать человека за то, что у него заурядная внешность и скромная, хотя и честная должность. Ты это хотел сказать? Взгляни на героя, которого ты восхваляешь. Вот он прогуливается по саду», — закончила она, указывая в просвет среди густой листвы плюща. В этом просвете показался Луи Мур, который медленно шел по дорожке. «Он совсем не дурен, Шерли?» — жалобно проговорила Каролина. — Лицо у него благородное. Он просто печален и молчалив. И это молчание скрывает его ум. Но я верю, что он умен. Сама подумай, если бы в нем не было никаких достоинств, мистер Холл не искал бы так его общество. Шерли рассмеялась, через минуту засмеялась снова, и в каждом ее смешке все явственно и скрывался сарказм — «Ну, хорошо, хорошо», — отозвалась она. «Раз уж он друг мистера Холла и брат Роберта Мура, пожалуй, и мы с ним примиримся, неправда ли, Кэрри? Ты находишь, что он умен? То есть несовершенный идиот? Допустим. Ты говоришь, у него есть достоинство? То есть он не совсем негодяй? Согласна. Твое заступничество для меня многое значит». И чтобы это доказать, я заговорюсь с ним, если он пойдет по этой дорожке». Луи Мур приближался к беседке. Не подозревая, что в ней кто-то есть, он подошел и сел на ступеньку. Варвар, сделавшийся за последнее время его постоянным спутником, тоже приблизился и растянулся у его ног. «Что, старина?» — обратился к псу Луи Мур, теребя его рыжее ухо вернее, несчастный огрызок, оставшийся от уха после бесчисленных драк. Видишь, осеннее солнце светит нам так же ласково, как самым красивым и самым богатым на этой земле. Этот сад не наш, но и мы наслаждаемся его зеленью и ароматом. Не правда ли? Он помолчал, продолжая ласкать пса, который вздыхал и ворчал от избытка нежных чувств. На соседних деревьях послышался тихий щебет, что-то слетело вниз, чуть слышно зашелестев, как опадающие листва. Маленькие птички вспорхнули на газон и суетились в траве на безопасном расстоянии, словно чего-то ожидая. — А, маленькие коричневые эльфы! — снова заговорил луймур Вспомнили, должно быть, как я кормил вас вчера. — Что, хотите еще печенье? — Увы, сегодня забыл вам оставить. «Бедные печюги! У меня для вас нет ни крошки!» Он опустил руку в карман, вынул и показал, что она пуста. «Этому горю легко помочь!» — прошептала мисс Килдер, которая все слышала. Из сумочки, где всегда хранился какой-нибудь гостиниц для цыплят, утят и воробьев, она достала кусочек кекса, искрошила его и, перегнувшись через плечо Луи Мура, высыпала крошки на его раскрытую ладонь. — Вот, — сказала она, — судьба заботится о беззаботных. — Какой славный день для сентября! — проговорил Луи Мур, без всякого смущения, спокойно разбрасывая крошки по газону. — А для вас? — Для меня он не хуже, чем для любого монарха. — Вы словно торжествуете, угрюмо и одиноко, наслаждаясь стихией, менядушевленной природой и обществом низших тварей, «Одиноко, может быть, но не угрюмо. Среди животных я чувствую себя сыном Адама, наследником того, кому ударована власть над всеми живыми тварями на земле. Ваш пёс любит меня и всегда ходит за мной. Ваши голуби слетают с голубятни, когда я выхожу во двор, и толпятся у моих ног. Ваша лошадь знает меня так же, как вас, а слушается ещё больше» и мои розы благоухают для вас, и мои деревья осеняют вас своей листвой. И ничей каприз не может отнять у меня этих радостей, — предложал Луи Мур, — они мои. Он встал и удалился. Варвар последовал за ним, словно привязанный к нему любовью и долгом. Шерли осталась на ступенях беседки, провожая глазами сурового воспитателя. Когда Каролина взглянула на нее, лицо Шерли было бледно, словно ее гордой душе нанесли глубокую рану. — Видишь ли, — заметила Каролина извиняющимся тоном, — его чувства так часто оскорбляют, что он поневоле ожесточился. — Видишь ли, — гневно ответила Шерли, — если мы будем часто говорить о нем, мы с тобой наверняка поссоримся. Так что оставим эту тему раз и навсегда.